Макс Фрай. Дарод, повелитель ману. Тебя не шокирует, что я не приглашаю тебя в дом? Ты вежливо поинтересовался лон лилокли. Сегодняшний вечер совершенно не располагает к тому, чтобы запираться в гостиной. Я улыбался до ушей. Мы только что удобно устроились на толстых ветках раскидистого дерева в ахаре, росшего в глубине его сада. Меня действительно немного шокирует. Нет, не то, что ты предложил мне забраться на дерево, это как раз нормально, но я даже не предполагал, что ты сам сюда заберёшься. Неужели ты думал, что я не умею лазать по деревьям? Удивился он, странно. Не такая уж это хитрая наука. И потом, эти ветви расположены так низко, сюда мог бы залезть даже умирающий младенец. Сравниница у тебя, конечно, да нет. Я уверен, что ты можешь залезть куда угодно, просто мне и в голову не приходило, что ты станешь проделывать это без особой необходимости, смущённо объяснил я. Столь легкомысленное времяпрепровождение Совершенно не вяжется с твоим имиджем «С чем оно не вяжется?» Переспросил Шурф «И откуда ты берешь все эти загадочные словечки?» «Из неисчерпаемых глубин своего могучего интеллекта» Рассмеялся я «Собственно, я просто хотел сказать, что лазание по деревьям не твой стиль» «Странно, почему ты так решил?» «В хорошую погоду я провожу на этом дереве не меньше времени, чем в своем кабинете» А самое, если мне хочется спокойно почитать. Вот гостей я сюда действительно не приглашаю. Ты первый. Знаешь, Макс, в таком способе проводить время есть особое преимущество. Близость к дереву дарит ни с чем не сравнимое спокойствие. Именно то, чего тебе здоровью не хватает. Деревья могут многому нас научить, в том числе и этому. Замечательно, одобрил я. Жаль, что у меня нет своего сада. Домов, где я могу переночевать, куча, а толку-то. Если я попробую обрести спокойствие, забравшись на одно из деревьев напротив дома у моста, народ меня не поймёт. Не поймёт, загласился шурф. Впрочем, даже если бы у тебя был сад, что толку? Тебе же постоянно не хватает времени ни на что. Такое впечатление, что ты глотаешь его, не прожёвывая. Это была чистая правда. Со времени большой охоты на одинокие тени в моей жизни не происходило ничего из ряда вон выходящего. Даже сэр Корва Блим так и не собрался дать мне по морде за соучастие в побеге его единственной дочки на далекий Орварух. Тем не менее, дни мои утекали из рук, как песок из дырявой посудины. Несколько дней назад Техи между делом сообщила мне, что лето скоро закончится. И я чуть не умер на месте от удивления. Какое лето? Как это закончится? Я-то был почти уверен, что оно еще толком и не начиналось. Помнишь моего приятеля Андэпу, спросил я. Разумеется. Не в моих привычках столь быстро забывать таких хороших поэтов. А каким образом он тратит данный отрезок своей жизни, ты знаешь? И ещё бы я не знал. «Сидит в ташере, издает там газету в картинках, зарабатывает кучу денег, одним словом, вовсю наслаждается жизнью в дивной стране своих юношеских грез и регулярно присылает мне зов, чтобы скорбно сообщить, как он устал от этих ташерских плебеев, которые, дескать, ничего не впиливают. Стоило уезжать чуть ли не на край мира только для того, чтобы на новом месте приняться за свое обычное нытье. Но я, собственно, почему его вспомнил? Парень все время сидел без денег». Даже после того, как я пристроил его в королевский голос, и вечно жаловался мне, что эти кругляшки всё время куда-то деваются. Могу сказать то же самое о своём времени. Оно всё время куда-то девается, и я ничего не могу с этим поделать. К этому моменту я успел ощутить себя бездарным разгильдяем и всерьёз расстроиться. Сам не понимаю, как это случилось. В любом случае, это не повод для столь бурного огорчения. Одно из двух: либо ты должен изменить свою жизнь, либо просто позволить себе быть таким, каков ты есть. Шурф укорененно покачал головой. Кажется, я ошибся, когда решил, что моё дерево сможет научить тебя спокойствию. Скорее уж ты научишь его беспокоиться о пустыках. Надеюсь, что нет, невольно рассмеялся я. Ему чего доброго тут же захочется выкопаться и немного побегать по городу, чтобы привести свои мысли в порядок. Нам же с тобой потом это и расхлёбывать. Ну, до этого не дойдёт, я полагаю, флегматично возразил Лонли Локли. Я вот о чём хотел у тебя спросить, Макс. Все эти книги с твоего мира, которые ты столь любезно для меня достаёшь время от времени, надо отметить довольно странная подборка. Скажи, ведь все они относятся к одному жанру? Да, и даже более того, я осякся, поскольку так и не смог сформулировать ускользающую мысль. Мне было о чем задуматься. За последний полгода я извлёк из щели между мирами несколько дюжин книг. Все они вполне укладывались в рамки моих представлений о научной фантастике, при этом среди них я так и не обнаружил ни одного знакомого названия. Даже их авторы были мне совершенно неизвестны. Довольно странно, если учесть, что в своё время я, мягко говоря, не пренебрегал означенным жанром. Всё это казалось мне очень странным это и многое другое. О чем ты задумался? Спросил Шурф: "Да об этих грешных книгах, что-то с ними не так. Знаешь, в последнее время я здорово наловчился извлекать из щели между мирами именно то, что мне требуется. Если мне нужны сигареты, я и достаю сигареты, причём непременно ту марку, которая меня устраивает, и никаких дурацких зонтиков. И так всё время почти без проколов". "Да. Ты удивительно быстро учишься этому странному искусству", согласился Шурф. "Наверно", вздохнул я. Но стоит мне потянуться за книгой, я столько раз пытался добыть для тебя совершенно конкретные тексты. Одни из них представляются мне чрезвычайно забавными, другие, как мне кажется, могли бы полностью перевернуть твоё представление о моей родине, но у меня ничего не выходит. Я продолжаю извлекать эту загадочную фантастику, принадлежащую перу совершенно неизвестных мне авторов. Можно подумать, что я снимаю их с одной и той же полки в какой-то странной библиотеке. Я, собственно, почему завёл речь об этих книгах? Я как раз хотел спросить, руководствуешься ли ты каким-то принципом, выбирая для меня такого рода литературу. И если да, то каким? Но я уже понял, что от тебя ничего не зависит. А знаешь, твоя версия насчёт какой-то странной библиотеки кажется мне довольно любопытной. Есть одна древняя легенда о библиотеке короля Амнёна. Ты с ней знаком? Впервые слышу. А что это за библиотека? Её собрал этот ваш легендарный король? Да нет, не собрал. Он и она шёл где-то на тёмной стороне. В легенде говорится, что там хранятся книги, которые никогда не были написаны. Как это? изумился я. Ну как? Тебе никогда в жизни не приходило в голову, что можно было бы написать хорошую книгу, если бы, дальше как ты сам понимаешь, может следовать любое оправдание. Если бы у меня было время, Если бы я умел писать книги, если бы я не знал, что кто-то уже написал похожую, если бы мне это по-настоящему нравилось и так далее. Знал бы ты, сколько раз мне действительно приходило в голову нечто в таком роде, улыбнулся я. Смотри-ка, а тебе тоже знакомы подобные размышления? Кто бы мог подумать? Положим, мне вполне достаточно теоретического понимания, что так бывает, возразил Шурф. Короче, такого рода идеи приходят в голову очень многим людям. Так вот, в библиотеке, которую нашёл король Мёнин, хранились книги, чьи авторы так никогда и не написали ничего подобного. В легенде говорится, что Мёнин понял это, когда нашёл там собственную книгу, вернее, ту книгу, которую хотел написать в то время, когда был принцем и учился в королевской высокой школе, но так и не написал, разумеется. А потом он нашел там другие книги, подписанные именами друзей его юности, которые тоже так и не стали писателями. Он даже узнал некоторые сюжеты. В свое время они не раз становились предметом их бесед. Но в таком случае эта библиотека должна быть почти бесконечной. Я был потрясен. А легенда и описывает ее как бесконечное и постоянно изменяющееся место, согласился Шуров. Не думаю, что это преувеличение. Думаешь, я действительно мог туда забраться? с дрожанием спросил я. Это уж как-то чересчур. Ну почему же? Это вполне в твоём стиле, э, увязывается с твоим имиджем. Я правильно употребляю это словечко? Абсолютно. Я даже рассмеялся от неожиданности. Ну вот. Да нет. Я же говорил о библиотеке короля Мёнина не для того, чтобы ты утратил остатки душевного равновесия. Просто было бы любопытно проверить эту версию, если представится случай. Ну разве что если представится, не охотно согласился я. Может быть, Лонлилокли действительно затеял весь этот разговор не для того, чтобы я утратил остатки своего душевного равновесия, тем не менее именно это со мной и случилось. Я продолжал думать: "Да нет, грезить А легендарной библиотеке легендарного же короля Мёнина, даже по дороге в дом у моста, сидя за ручьягом амобилера. До сих пор не понимаю, как мне удалось не врезаться ни в один из многочисленных фонарных столбов. Наверное, я действительно очень везучий. Больше всего меня удручала мысль, что на одной из полок могут обнаружиться плачевные результаты многочисленных глупостей, которые неоднократно посещали мою непутёвую голову. И весь этот кошмар подумать только за моей собственной подписью, никаких псевдонимов. Оставалось надеяться, что древний король Мёнин, умудрившийся исчезнуть неизвестно куда пару тысяч лет назад, чтобы таким экстравагантным образом поставить эффектную точку в конце своего долгого и бурного правления, был единственным посетителем этой мистической избы читальни. «Ты уже читал вечерний выпуск «Королевского голоса»?» Сэр Джуффин Халли встретил меня вопросом, на мой вкус довольно неожиданным. «Разумеется, нет. А разве вы не знаете, как я читаю газеты?» У меня свой метод. Сначала газета должна отлежать под моим столом полдюжины дней не меньше. Очень хорошо, если на неё несколько раз наступят. Это здорово повышает качество информации. Да, ещё желательно, чтобы газету время от времени пытались выбросить, а я героически спасал её из рук перепуганного уборщика разгневанного опять, что я её ещё не читал. И только исполнив все вышеописанные ритуалы, можно приступать к чтению. К этому моменту новости успевают утратить свою актуальность. Они, можно сказать, становятся историей. Таким образом, вместо банальной мукулатуры для общественного пользования, я читаю чуть ли не хронику древних времён. Вам нравится мой метод? Разумеется. Мне нравится абсолютно всё, что ты делаешь. Наблюдать за тобой всё равно что смотреть мультики, согласился Джуфин. Тем не менее, содержание сегодняшнего вечернего выпуска стоит того, чтобы ознакомиться с ним безотлагательно. Мои поздравления, владыка Фангахра. Твой героический народ выиграл войну с каким-то соседним племенем, как их там, Дырк над ними в небе забыл. Джуфин уткнулся в газету, потом энергично кивнул. Да, с манухами. Ребята сделали тебе хороший подарок, не находишь? Мне? Насколько я помню, в этой войне был заинтересован его величество Гурик VIII. Вот пусть он и радуется, зевнул я, а потом запаздыло возмутился. Нет, погодите-ка. Почему я должен узнавать об этом из газет? Я же их царь в конце концов. Где официальная делегация моих подданных? Они должны явиться пред моими очи и похвастаться достижениями, поздравить меня с победой, или я что-то путаю? Смотри-ка, и тебя, оказывается, можно пронять, рассмеялся Жуфин. Не переживай, гроза степей. Делегация твоих подданных уже в пути. Просто у владельца королевского голоса есть хороший приятель в свите тёмного мешка. И сам понимаешь, оба прекрасно владеют безмолвной речью, в отличие от твоих храбрых кочевников. Так что сэр Рогра получает информацию из пустых земель даже раньше, чем его величество Гурик. Впрочем, в этом и состоит его работа. Разве не так? Да, он молодец, рассеянно согласился я. Слушайте, выходит, они скоро свалятся мне на голову, эти бравые ребята. Мне предстоит какой-нибудь официальный прием по случаю победы, и все в таком духе. Кошмар. Да уж, получасовой беседы ты от них на этот раз не отделаешься, посочувствовал Джуффин. Ничего, переживешь. Это случится ни сегодня, ни даже не завтра, так что забудь. Он повертел в руках газету, ехидно заулыбался, аккуратно положил её на пол и немного потоптал ногами. Потом торжественно вручил мне порогонное издание, величественно оправил складки серебристого лоухи и направился к выходу. "Судя по мечтательному выражению вашего лица, вы собрались на улицу Старых монеток", заметил я. "Какая нечеловеческая проницательность", фыркнул шеф. Судя по выражению моего лица, видите ли, да я каждый вечер туда хожу, и ты это отлично знаешь. Хорошей ночи, Макс. Хороший ты, хороший, миролюбиво согласился я. Уселся в освободившееся кресло, развернул и стоптанную газету. Честно говоря, Жуфин мог бы так не усердствовать. Вполне достаточно было наступить на неё символически. Ночь опять прошла подозрительно тихо и спокойно. Вообще-то, по моим расчётам, в ближайшее время должна была случиться какая-нибудь грандиозная пакость, что-то вроде генеральной репетиции конца света. Мы мирно бездельничали с самой середины весны. На моей памяти Тайному Сыску ещё никогда не удавалось так долго отдыхать от неприятностей. Все мои коллеги уже успели выхлопотать себе по дюжине дней отпуска, куда-то завееться, вернуться и начать подумывать о повторении этого удовольствия, все, кроме меня и Джуфина. Шеф продолжал методично знакомиться с сокровищницей киноискусства моей исторической родины, а я тупо караулил наш кабинет в его отсутствие. Впрочем, меня это совершенно устраивало. В необходимости ежедневно ходить на службу есть что-то умиротворяющее. В те дни она худо-бедно заменяла мне твёрдую почву, которой уже давным-давно и в помине не было у меня под ногами. Какие бы там предчувствия меня ни терзали, но ночь не принесла тревожных известий. То же самое можно сказать и о сменившем её дне. Тихий час продолжался ещё дюжину дней до самого приезда моих подданных. Они всё-таки свалились мне на голову, хотя я не уставал умолять таинственные высшие силы, ответственные за моделирование моей жизни, чтобы их путешествие в столицу продолжалось вечно. Зов леди Хейлах разбудил меня на рассвете. Я только-только успел сладко задремать прямо в своём кресле. Но её безмолвная речь заставила меня подскочить. До сих пор ни одна из сестричек не решалась послать мне зов, хотя Техи давным-давно хвасталась, что легко обучила девочек этому искусству. Да и при встрече со мной они уже вели себя вполне раскованно. Жизнь в столице Соединённого королевства и регулярное общение с подозрительными типами из тайного сыска вроде того же сэра Мелифара кого угодно заставит расслабиться. Прошу прощения, что мне приходится вас беспокоить, но в Махнатай дом только что прибыла делегация ваших подданных сэр Макс. В голосе Хийлах отчётливо слышались интонации отлично вышколенной секретарши. Не знаю уж откуда они взялись, но если бы мне вдруг действительно понадобилась секретарша, я бы дорого дал, чтобы заполучить на это место именно её. Ладно, вздохнул я. Прибыли так прибыли. Позаботьтесь, чтобы им помогли удобно устроиться, и всё такое. Я приеду вечером. Я ещё раз прошу прощения, но эти люди прибыли, чтобы рассказать вам о своей победе, возразила Хийлах. Возможно, вы не знаете, но во времена правления ваших предков у нас было принято, чтобы выигравший войну предводитель войск встречал своего царя, исполняя танец победы. Так что Барха Бачой уже начал танцевать. Знаете, Сэр Макс, в этом танце довольно много сложных движений, а дядя Бархау вы не так уж молод. В общем, я не думаю, что он продержится до вечера. А он не может пройти в свою комнату отдохнуть, а вечером начать плясать заново, спросил я. Что вы Как можно прерывать танец победы? Это грозит ему вечным проклятием, испуганно ответила Хилах. "Ясно, ясно, сейчас приду", пообещал я. "Спасибо за разъяснение, Хилах. Ты молодец, что сразу прислала мне зов. Я правда очень тебе благодарен. Я сделал хороший глоток бальзама Кахара. Без этого волшебного зелья я бы, пожалуй, давным-давно умер молодым", и послал зов Кофе. Он был единственным человеком, Которого можно потревожить в это время суток, не слишком терзаясь угрызениями совести. «Кофа, подмените меня, пожалуйста, если вы не очень заняты», — попросил я. «Я не могу ждать Мелифара, а будить его сейчас — все равно, что убить. За такую жестокость и в холоме угодить можно». «Да, пожалуй. Зато я бодр и совершенно свободен. Сейчас приеду. А что, у нас наконец что-то случилось?» «Случилось. Но не у нас, только у меня. Пришло время приступать к своим царским обязанностям», — пожаловался я. «Бедный мальчик!» — сочувственно откликнулся сэр Коффа. В настоящий момент я был полностью с ним согласен. Я оставил амобилер за квартал от мохнатого дома. Подъехать ближе было невозможно. По разноцветным камушкам мостовой топталось стадо минкалов. Рога их были увешаны рекордным количеством побрякушек. Как я понимаю, это были трофеи. Я немного повздыхал, созерцая это безобразие, и поспешил к подданным. Несколько дюжин экзотических красавцев ждали меня в большой приёмной эффектное зрелище. Всё-таки знакомство со мной пошло на пользу этим смешным ребятам. С тех пор, как я научил их повязывать головные платки на пиратский манер, грозные кочевники пустынных земель стали вполне модными мальчиками. Ещё бы отучить их от этой нелепой привычки повсюду таскать за собой огромные сумки. Да и расклешённые штаны до колен не совсем та одежда, которая соответствует моим банальным представлениям о грозных кочевниках и непобедимых воинах. Для начала их кошмарные бермуды можно было бы удлинить до середины икры, чтобы ребята постепенно привыкали к переменам. Мои планы государственного переустройства не отличались вселенским размахом, что да, то да. В своё время у меня хватило ума объявить подданным, что я всегда буду беседовать с ними, сидя на пороге приёмной. Дескать, место владыки должно быть на пороге, между людьми и небом, дабы отделять и охранять одно от другого. Это надо ж было додуматься. Оставалось только покорно следовать мною же самим заведенному порядку. Я смирно уселся на пороге, скрестив ноги по-турецки. Бородатый великан, мой первый заместитель и грозный военачальник бар Хабачой, направился ко мне легкой балетной походкой, совершенно не вяжущейся с его богатырской комплекцией. Время от времени он совершал какой-то невероятный прыжок с переворотом через голову, что, мягко говоря, не совпадало с моими представлениями о возможностях таких здоровенных дядек, и вообще не лезла ни в какие ворота. Приблизившись, он исполнил столь головокружительное сальто, что я на мгновение усомнился в реальности происходящего. Но после этого бессмертного подвига бар Хабачой наконец-то прекратил изгаляться над законами природы и почтительно замер на месте. «Мы победили, о фангахра!» сообщил он, воздев к небу мускулистые загорелые руки. «Мы посрамили манухов и пленили Есру, их вождя!» А вместе с ним мы пленили его братьев, сыновей, дочерей, слуг и менкалов. И менкалов? удивлённо уточнил я. Прежде мне никогда не доводилось встречать столь серьёзного отношения к верховым животным противника. Их, как правило, снисходительно считают трофеями, но уж никак не пленниками. И менкалов, подтвердил мой генерал. Мы запретили манухам ставить свои кибитки возле священных источников твоих земель. Мы запретили им возносить молитвы твоему небу. Мы велели им и их детям ходить с непокрытой головой. Мы получили с манухов 1000 сумок дани и велели этим жалким людям оставаться дома, в страхе ожидая твоих приказаний. В страхе? Это правильно. Я старался сохранять серьёзность. Меньше всего на свете мне хотелось оскорбить детскую радость Этих мужественных людей неуместным хихиканьем Так что я держался из последних сил Ты принес нам удачу и победу, владыка Торжественно закончил бар хабачой И вы принесли мне удачу и победу Вы молодцы, ребята Мне явно не хватало соответствующего словарного запаса Но я старался как мог Что мы должны делать теперь, владыка? Приказывай! Мой выначальник говорил с таким неподдельным энтузиазмом, что я устыдился собственного пофигизма. Умереть, что ли, к чертям собачьим, а потом родиться заново новым каким-нибудь человеком. "Теперь вы должны отдохнуть", тоном заботливой бабушки посоветовал я. "Вы долго были в пути и устали, поэтому вам следует выспаться. Впрочем, я и сам ещё, можно сказать, не ложился. Предлагаю продолжить нашу встречу вечером". В моём дворце найдётся достаточно комнат и достаточно слуг, чтобы сделать ваше пребывание здесь приятным. Если вам что-то понадобится, требуйте, не стесняйтесь. В этом доме вы почётный гость. Тут меня осенила одна гениальная идея, совершенно в моём чудовищном вкусе. Появиться в каком-нибудь столичном трактире в компании этих красавчиков. Вот это будет шоу. И я приглашаю вас поужинать вместе со мной. Торжество объявил я. Такая великая честь, владыка, изумлённо пролепетал бархабачой. Ещё ни один из царей Хенха не разделял трапезу со своими подданными. Даже царской родне разрешалось лишь из-под тешка наблюдать за этим дивным событием, сидя на пороге, ничего. Вы заслужили эту честь, легкомысленно отмахнулся я. Я зайду за вами сразу после заката, и мы куда-нибудь отправимся. А пока отдыхайте. Временно покончив со своими царскими обязанностями, я тихонько смылся домой, в маленькую спальню над трактиром Армстронг и Элла. На меня, конечно, свалилась куча дел, но я здорово надеялся, что означенная куча подождет хотя бы до полудня.